Резко заскрипели тормоза. Аварийную занесло. Она пошла юзом. Дверцы распахнулись, и наружу посыпались устрашающие черные фигуры в бронежилетах, касках и с автоматами в руках. «Стоять! Работает СОБР!» раздался пугающий крик, и вверх ударила короткая очередь. Корнилов, как подкошенный, упал на асфальт. Ерема последовал его примеру. Получать перелома ребер в их планы не входило. Захват занял не больше трех минут. Но он еще не закончился, потому что боевики прикрытия не были нейтрализованы. Карась и весло не глушили мотор. Они сидели за наглухо тонированными стеклами и выжидали, глядя, как развиваются события. Когда шефы сдались, карась хотел выскочить наружу и скатиться с насыпи, но весло резко вдавил педаль газа в пол, и девятка, прыгнув вперед, рванулась к батаю. Собрав, скинули автоматы, но стрелять не стали. Пример хозяев вдохновил Тимура с Батиром. Лендкрузер тоже взял резкий старт, только в противоположном направлении. Они пролетели мимо растерявшихся от такой наглости соборовцев, не обратив на предупредительную очередь вверх ни малейшего внимания. Васильев запрыгнул в аварийную с сидящим на готове в полной боевой амуниции. «Гони за ними! Уйдут!» Микроавтобус бросился в погоню. Но пути отхода были надежно заблокированы. Первыми убедились в этом речпортовские. Карась не терял зря времени. Приспустив окно, он зашвырнул пистолет как можно дальше от трассы. Следом отправил оружие весла. Больше он ничего полезного сделать не успел. Да и бесполезного тоже.